Половине девятого умывались, чистили зубы. С целой пачки градусников приходила заступившая на ночь дежурная сестра, и Надка отправлялась с коротким рапортом о делах минувшего дня к старшему уважаемому всего лагеря. После этого она была свободна. Вечер был жаркий, лунный, и с волейбольной площадки, где играли комсомольцы, долго раздавались крики. удара мяча и короткие судейские свистки. Но Натка не пошла к площадке, а поднявшись в гору, свернула по тропинке к подножию одинокого утёса. Незаметно зашла она далеко, устала и села на каменную глыбу под стволом раскидистого дуба. Подопрывом чернело спокойное море, где-то второхтела моторная лодка. Тут только Надка разглядела, что почти рядом с ней, под тенью кипарисов, притаившись у обрыва под скалой без света, в окнах стоит маленький, точно игрушечный домик. Чьи-то шаги послышались из-за поворота, и Надка подвинулась глубже в чёрную тень листвы, чтобы её не заметили. Вышли двое. Луна светила их лица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 высокий. Стоит ли нам алька из-за таких пустяков ссориться? Не стоит, согласился мальчиган и добавил сердито. Папк-папк. Ты бы меня хоть на руки взял, а то мы всё идём да идём, а дома всё нет и нет. Как нет? Вот мы и пришли. Ну, смотри. Вот дом. А вот, я уже и к ключ выну. Они свернули к крыльцу, и вскоре в крайнем окошке, выходящем на море, вспыхнул свет. Они через Севастополь приехали, догадалась Надка. Что же они здесь делают? В комнате у дежурной сестры Натки сказали, что только Шестаков, подкравшись на четвереньку в палату к девчонкам, тихонько схватил башкирку и мене за пятку. Отчего эта башкирка ужасно заорала. Да рыжеволосая толстушка Выстрецова долго хохотала и мешала девчатам спать. А в общем, улеглись спокойно. Это порадовало Натку, и она пошла за угол в свою комнатку, которая была здесь же рядом с палатками. Ночь была душная. Ночью в море что-то гремело, но спала Надка крепко и к рассвету увидела хороший сон. Проснулась Надка около 7. Завернувшись в простыню, она пошла под душ, потом босиком вышла на широкую террасу. Далеко в море дымили уходящие к горизонту военные корабли. Это всюду из-под густой непросохшей зелени Доносились звонкое щебетание неподалёку от террасы чернорабочий гей каколол дрова. Хорошо? Негромко крикнула Надка и рассмеялась, услыхав, откуда-то из-под скалы такой же, как её, вскрик, весёлое чистое эхо. Надка. Ты что? Услышала она позади себя удивлённый голос. Корабли. "Нин, не переставай улыбаться", ответила Надка, указывая рукой на далёкий сверкающий горизонт. "А ты слышал, Надка, как сегодня ночью они в море бахали? Я проснулась и слышу: ух, ух. Встала и пошла к палатам. Ничего. Все спят, один Владик Дошевский проснулся. Я ему говорю: "Спи". Он лёг. Я из палаты, а он шрах на террасу" Себрался на перила, ухватился руками за столб. Не оторвёшь его. А в море огни, взрыв, прожектор. Мне и самой-то интересно. Я ему говорю: "Иди, Владик, спать". И просил, и ругала, и обещала на линейке вызвать, а он стоит, молчит, ухватился за столб и как каменный. Нежели ты ничего не слыхала? Нина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 встал. Можно звонить подъём, басистым голосом сообщил выдвигаясь из-за двери дежурный. Можно, сказала Надка. Звони. Экой увылень, подумала она, глядя, как размахивая короткими руками Баранкин уверенно направился к колоколу. Это и был тот самый пионер Тамбовского колхоза Баранкин. которого послали в премию за то, что он во время весеннего сева организовал походный ремонт на фильтравальный завод. Всё оборудование этого завода умещалось на ручной тележке, и состояло из двух лаханий, одного решета, трёх старых мешков, двух с грибков и куч тряп И выезжая в поле за тракторами, этот ребятчий завод фильтровал воду для моторов и вовремя стоянок очищал тракторы от грязи. Баранкин подошёл к колоколу, крепко зажал в руках конец лохматой бичёвки и ударил. Так здорово, что разом обернувшиеся Нина и Надка закричали ему, чтобы он звонил потише.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 Пятый просто ничего не делали, алёжены на спине, считали шишки на соснах или потихоньку баловались. Владик Дешевский и только Шестаков разместились очень удобно. Если они повёртывались на правый бок, был слышен то, что читала Надка про негров. Если на левый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 пятки башкирки именине, который бойко обставляла в камешке трёх русских девочек затесавшегося к ним октбёнка Карасьского. Так они и сделали. Послушали про негров и про ведакова. Бросили две шишки в спину Баранкину, но не решились провести именине прутом по пяткам, потому что Заранее знали, что подпрыгнет она с таким визгом, как будто её за ногу хватила собака. Только спросил Вадик: "А ты слышал, как ночью сегодня бабахнуло?" Я сплю вдруг бабах. Бабах, как на фронте. Над кораблями в море стреляли. У них манёвры, что ли? А я только на фронте родился. Врать-то равнодушно тветил только. Ты всегда что-нибудь допридумаешь. Да Ничего не врать. Мне мама всё рассказала. Они тогда возле Брест-Литовска жили. Ты знаешь, где в Польше Брест-Литовск? Нет? Ну, так я тебе потом на карте покажу. Когда пришли в 20-м красные, этого мать не запомнил, тихо пришли. А вот когда красные отступали. Это очень хорошо запомнила. Грохот был еле день или два. И день и ночь грохот. Сестрёнку Юльку да бабку Юзефу мать в погреб спрятала. Свечка в погребе горит, а бабка всё бормочет, молится. Как чуть стихнет, Юлька наверх вылезает, как загрохочет опять нырк в погреб. А мать где? Спросил только Ты всё рассказывай по порядку. Я и так по порядку. А бача наверху бегает. То хлеб принесёт, то кренку молоко доставит, то узлы завязывает. Вдруг ночью стихло. Юлька сидит. Нет никого, тихо. Хотела она вылазить, толкнулся крышка погреба заперта. Ять мать куда-то ушла, а сверху ящик поставила, чтобы она никуда не вылазила. Потом хлопнула дверь, эта мать открыла на погреб. Запыхалась сама растрёпанная, вылезайте, говорит. Ёлька вылезла, а бабка не хочет, не вылазит. Насилу уговорили её. Входит отец с винтовкой. Готово спрашивает: "Ну, скорее". А бабка не идёт и злобно на отца ругается. Тёже это она. ругалась, удивился столько. Как от чего? Да от того ругалась, зачем отец поляк, а с русскими красными уходит. Так и не пошла. Я не пошла. Сама не идёт и других не пускает. Отец как посадил её в угол, так она и села. Вышли наши во двор до да на телегу. А кругом всё горит, деревни горит, костёл горит.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 с винтовкой приходил. А он только в народной милиции был. Когда в Польшу пришли красные, так у нас народная милиция и появилась. Помещиков ловили, ещё там разных. Как поймают, так в ревком. Нельзя было отцу оставаться, согласился только. Могли бы пожалуй потом и повесить. Очень просто. У нас дедушка нигде не был, только в ривкоме рассыльным, и то год в тюрьме держали. А сестра у меня, ей сейчас 28 лет, так она и теперь в тюрьме сидит. Сначала посадили её 3 года сидела. Потом выпустили. 3 года на воле была. Теперь опять посадили. И уже 4 года сидит. Скоро опять выпустят? Не. Ещё не скоро. Ещё 4 года пройдёт, тогда выпустят. Она в Макатовской тюрьме сидит, оттуда скорней выпускают. Она коммунистка. Владик мальчики внул головой, оба притихли, обдумывая свой разговор и прислушиваясь к тому, что читала Натка о неграх. Только тихо оживлённо заговорил вдруг Владик. А что если бы мы с тобой были учёные? Ну, химики, что ли? И придумали бы мы с тобой такую мазь или порошок, которым, если натрёшься, то никто тебя не видит. Я где-то такую книжку читал. Вот он нам с тобой такой порошок. И я читал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 Местных бы и так никто не увидел. Чудак ты усмехнулся, Владик. Так мы бы сначала не натёрши поехали. Что нам на советской стороне натираться? Доехали бы мы до границы, а там пошли бы в поле и натёрлись. Потом перешли бы границу. Стоит жандарм, мы мимо, а он ничего не видит. Можно было бы подойти сзади. Да кулаком по башке стукнуть предложил только. Можно, согласился Владик. Он потихо, -ка, тоже как Баранкин, всё оглядывался, поглядывался, откуда это ему попало. Отошнет, возразил только. В Баранкина это мы потихоньку в шутку, а тут так дёрннули бы, что, пожалуй, и не завертишься. Ну ладно. А потом? А потом Потом поехали бы мы прямо к тюрьме. Убили бы одного часового, потом дальше убили бы другого часового, вошли бы в тюрьму, убили бы надзирателя. Что тужь? Очень много убили бы, Владик, поёжив и сказал только. А что их собак жалеть? холодно ответил Владик. Они наших жалеют? Недавно как ЦУ товарищ приехал.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 Ничего бы не сказали, критнули бы: "Бегите, кто куда хочет". А они бы что подумали? Ведь мы же натёртые, нас не видно. А было бы им время раздумывать. Видит камера отпертые часовые побитые, и бы сразу бы догадались. Тот -то и бы не обрадоваясь, Владёк. Тудак. Просидишь 4 года, да ещё 4 года сидеть, конечно, обрадуешься. Ну, а потом потом зашли бы мы в самую богатую кондитерскую и наелись бы там разных печений и пирожных. Я один раз в Москве 4 штуки съел. Это когда другая сестра Юлька замуж выходила. Нельзя наедаться, серьёзно поправил толк. Я в этой книжке читал, что есть ничего нельзя, потому что пирожные, они ведь не натёртые. Их наешься, они в животе просвечивать будут. А ведь и правда будут, согласился Владик. И оба они росхохотались. Сказки всё это помолчав сознался и сам Владик. Всё это сказки. Чепуха. Он отвернулся, лёг на спину и долго смотрел в небо, так что только показалось, что он прислушивается к тому, что читает Натка. Но Владик не слушал, а думал о чём-то другом. Сказки повторил он, поворачиваясь к Толки. А вот в Австрии есть коммунист один. Он раньше солдатом был, потом стал коммунистом. Так вот, этот и без всяких натираний невидимый. Как невидимый насторожил столько? А так. С тех пор, как убежал он из тюрьмы, 3 года его полиция ищет, все никак найти не может. А он то здесь появится, то там, у нас. В Львове он прямо открыто на собрании деповских рабочих выступил. Все так ахнули. Пока полиция прибежала, он уже полчаса проговорил. Ну и что же, полиция? Ну и куда же он девался? А вот поди спроси, куда. С гордостью ответил Владик. Как только полиция в двери вдруг хлоп. Свет погас. А окон много, и все окна почему-то распахнуты. Кинулась полиция к механикам, механик кричит, ругается: "Идите, говорит, к чёрту, у меня и без того беда, кажется, обмотка якоря перегорела". "Так это он нарочно", с восхищением воскликнул только. "А вот поди, ты докажи, нарочно или не нарочно", усмехнулся Владик. И добавил уже несходитно: рабочие прячут от твоей невидимой. А ты что думал? Порошок, что ли? Издалека донёсся гул колокола к обеду. И ребятишки, хватая подушки, просто не полотенца, с визгом повскакали со своих мест. После обеда полагалось ложиться отдыхать. Но в третьей палате плотники ещё с утра пробивали новую дверь на террасу. В койки были вынесены. На полу валялись стружки, и штукатурка, а плотники запаздывали. Поэтому второму звену разрешено было отдыхать в парке. Владюки только забрались в орешник. Только вскоре задремал Но Владику не спалось. Он ждал сегодня важного письма, но почтальон к обеду почему-то не приехал. Владик вертелся с боку на бок и с завистью глядел на спокойно похрапывающего толку. Вскоре вертеться ему надоело, он приподнялся и подёргал толку за ногу. Вставай, толку. Что спишь? Ночью выспишься. На только дрыгнул ногой и повернулся к Владику спиной. Владик рассердился и дёрнул только за руку. Вставай. Вставай только. К рукам измена. Все в плену. Командир убит. Помощник Контужен, я ранен четырежды, ты трижды. Держи знамя. Бросай бомбы. Трахта бабах. Это бьёмся и всучив ошалело ему только полотенце вместо знамени и старые сандали вместо бомбы Владик потащил товарище через кусты под горку за такие дела можно и по шее начал был рассержен и только отбились так честно заявил Владик за такие героические дела представляю тебя кордину и сорвав колючий репейник Владик прицепил его только на безрукавке. Брось только до уца. Вон под горой какой-то дом. Вон за горою какая-то вышка. Вон там во враге что-то стучит. Вон под ногами у нас кривая тропка. Что за дом? Что за вышка? Кто стучит? Куда тропка? Гойда только. Все спят, никого нет. И мы всё разведаем. Только зевнув улыбнулся и согласился. Быстро, но осторожно, чтобы никому не попасться на глаза, они перебегали дорожки, ныряли в чащку старнника, пролезали через колючие ограды, ползли вверх, спускались вниз, ничего не оставляя на своём пути незамеченным. Так они наткнулись на ветхую беседку, возле которой стояла позеленевшая каменная статуя. Потом нашли глубокий заброшенный колодец. Затем попали в фруктовый сад, откуда мгновенно умчали, услышав порчание злой собаки. Продравшись сквозь колючие заросли дикой ожины,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 Когда злорадный мальчишка неожиданно громко заорал, призывая няньку, испуганные ребята разом перемахнули через ограды и помчались наугад по тропинке.